Номер 77. Как вода достигает верхушек деревьев. Теория сцепления. Растения нуждаются в воде даже больше, чем мы. Но наш организм способен её задерживать, а листья растений почти полностью испаряют получаемую влагу. Кроме того, вне зависимости от высоты растения, оно получает необходимую ему воду из почвы. Каким же образом вода от корней может дойти до верхушки секвойи? Долгое время у ботаников не было объяснения этому факту. Но с развитием химической науки выяснилось, что между молекулами воды существует связь, которая создается атомами водорода в одной молекуле и атомами кислорода в соседней. Таким образом, каждая молекула воды, проникающая в растение, тянет за собой другую, и когда одна молекула испаряется, на ее месте появляется другая. Это взаимодействие воды и растения также используется для придания срезанным цветам другой окраски. Стебель всасывает окрашенную воду, и белый цветок может превратиться, например, в оранжевый.